Глава двенадцатая. Ангелина. Набирая практически неподъемную стопку необходимых книг в библиотеке от университета, еле передвигаюсь, иду к самому дальнему столику, чтобы грызть гранит науки все три свободных часа. Фух. Сегодня из-за неожиданной болезни преподавателя отменили два важных занятия посередине учебного дня. То есть после вынужденного перерыва Будет еще одна, не менее важная пара. В основном одногруппники разъехались по домам, а остались либо зубрилы, как я, либо те, кому дома делать, видимо, нечего. Я не захотела сидеть в аудитории столько времени и решила заскочить именно в библиотеку, потому что и так планировала это сделать из-за необходимости набрать нужный материал для заданного на дом доклада. Разложившись как мне удобно, я открываю блокнот и уже хочу погрузиться в процесс, как стул рядом со мной передвигается с мерзким скрипом. А повернув голову, я сталкиваюсь с карими глазами моего недоухажера Родиона. Вот же блин, его здесь только не хватало. Однако при виде парня мое тело бросает в приятную дрожь. Сегодня парень как обычно выглядит на все сто процентов. Как всегда, на его губах игривая ухмылка, а его большое, но расслабленное тело заполняет все свободное пространство и тем самым давит на меня. Практически всю неделю я всеми силами пыталась не обращать на него внимания, ни одного взгляда в его сторону, ни лишнего вздоха не было направлено. А все после моего неудачного похода в клуб на прошлых выходных. Мне там сразу не понравилось. Слишком громкая музыка, слишком развратно одетые девушки и слишком много пьяной молодежи. А я их не переношу из-за того, что мои кровные родители любили горячительные напитки. Да не какие-нибудь, а дешевую водку или даже фунфурики из аптеки. В один из обычных вечеров, когда к нам пришли местные друзья-алкоголики, моя мать хоть таковой ее назвать сложно, натравила, как я поняла, своего любовничка на нетрезвого отца, и тот, как сказали потом следователи, «случайно» ударил ему в грудь, из-за чего у папы случился сердечный приступ, а скорую вызвала пьяная мать. Но его было уже не спасти, даже несмотря на то, что папа тоже пил, но воспоминания о нем у меня куда более приятные чем о той женщине, что после этого стала жить с тем, кто убил моего отца. Ее лишили родительских прав, а она и не пыталась меня забрать из детского дома. Ей было все равно. Она даже не приходила меня на вещи тяжелые. Это было то, что из-за того, что мы проживали в одном небольшом поселке, то бывало встречались случайно на улице. Эта чужая женщина со мной ни разу не поздоровалась. Не спросила, как мне живется в новой семье. все ли хорошо, хотя бы ради приличия. Она обычно просто разворачивалась и шла в противоположную от меня сторону. В голове до сих пор не укладывается, как так получилось. Я всегда боялась стать такой же, как она, холодной, безразличной алкоголичкой, которой мужики ходят домой по очереди. От воспоминаний в горле образуется горечь но я быстро откидываю их в сторону. Хоть мне и было не совсем комфортно в клубе, но, думаю, я бы смогла вытерпеть пьяных одногруппников, но я не смогла противостоять Родиону, что всеми правдами и неправдами пытался, если грубо выражаться, залезть мне в трусы. Пришлось буквально его отшивать и бежать. Правда, он в край обнаглел и поехал со мной на такси. И теперь меня напрягает то, что он знает, где я живу. И мне даже стало немного стыдно за то, в каком именно месте. Такой мальчик с золотой ложкой в зубах, что не знает бедности, наверное, ощутил ко мне неприязнь. Именно поэтому, когда придя в понедельник на занятия, я проигнорировала его приветствие. Даже не посмотрела в его сторону. Такое чувство, словно он в душу мне залез и прошелся по темным уголкам, а я его пускать туда не собиралась. И я думала, что он понял, что я больше не желаю общаться. И не потому, что он мне не нравится внешне, или же меня так задели его поползновения, а потому что в ту ночь я поняла, что мы совершенно с разных миров, которые очень редко пересекаются. Я не хочу, чтобы он находился рядом. И не дай бог парень начнет мне нравиться. Пусть даже и имеет он непростой нагловатый характер. Однако даже то, что мы не общались все эти дни, не было и пару часов, чтобы я о нем не думала, не прокручивала в голове то, что произошло, или же могло дальше произойти. Ничего хорошего. Ангелин, ты правильно поступила. Левого самца. Лучше бы дальше продолжала общаться с Кириллом. Он хоть и тоже явно при деньгах, но более проще и дружелюбнее. Однако парень стал ко мне холоден. Но и пусть, не невелика потеря. Жаль, конечно, что подругу я так и не нашла, хотя в последние дни все же пыталась подружиться с парочкой девчонок. Всё впустую. Они странно на меня поглядывали с некой насмешкой. Но доплевать, да одна значит одна. «И почему ты ушла из аудитории?» Мы такие скучные, что ты решила просидеть здесь три часа?» Спрашивает Родион, сложив руки на большой груди, пронизывая при этом меня пристальным взглядом. «А почему ты не поехал домой, как все твои друзья, и...» Прокашливаюсь. «Девушка». Родион сжимает плотно зубы, смотря на меня теперь с нескрываемым раздражением. «Думаешь, всегда хватаюсь за возможность прогулять?» «Думаю, ты достаточно часто это делаешь». Высказываю свое мнение. Но не похож он на того, кому важна учеба. Скорее всего, родители просто заставили сюда поступить. Только чтобы он хоть чем-то был занят. «А ты часто вредничаешь?» Фыркает он, опуская руки на колени и наклоняясь ко мне всем корпусом из-за чего мне приходится сдвинуться дальше. «Ну, гель, что ты такая напряженная? Я тебя разве обидел чем? Тогда извини. Может, в клубе я повел по твоему мнению, крайне непристойно. Но это все из-за того, что ты прекрасно выглядела». А вот это услышать было очень неожиданно. Я даже замерла на пару секунд, переваривая то, что он выдал с неловкостью на идеально выбритом лице. «Спасибо», — говорю я тихо, ощущая, как щеки от комплимента предательски начали пылать. Родион протягивает ко мне руку и, смотря на меня в ожидании, выдает: «Мир». Вот же хитрый жук. Я вот не могу долго обижаться, когда он извиняется и проявляет дружелюбие. «Мир», — пожимаю в ответ ощущая приятное тепло. «Да что со мной?» «Я что, плыву?» «Соберись, тряпка!» «А теперь прошу меня извинить, но мне необходимо готовиться к докладу». Когда я хочу отстраниться, то Грачев сильнее сжимает мою руку и неожиданно тянет на себя, из-за чего я буквально врезаюсь в его твердую грудь. Наши лица оказываются недопустимо близко, а мой взгляд находит его пухлые губы, и я неосознанно облизываю свои. Тело бросает в дрожь. Это же не то, о чем я думаю, не собирается же он. Вздрагиваю, когда он берет меня за макушку и наклоняется так близко, что я ощущаю его горячее дыхание на своих губах. Закрепим перемирие поцелуем.